368. Август 15. Гранитный утёс стоит непоколебимо среди бушующих волн. Так же крепко и прочно должно стоять сознание под ударами перекрещивающихся токов. В хаос прорывается всюду. Колеблется всё, устоять можно лишь в башне духа, что из того, что свирествует буря, облабы башне крепка. На основании берегите. Может стать очень темно. Как устоите среди мрака, под ветром и яростью волн, если основы поколеблены будут. Берите самое прочное, самое несомненное и на нём утверждайтесь. Пусть оно лежит в основании башни. Вечные смены явлений вокруг явно покажут, кончится всё и сменится новым. Кончится бурь и мрак. и солнце жизни другой засияет над миром. Настоящее есть, оно неотрицаемо, но на смену ему идёт будущее, как день на смену ночи. В будущем и живите, в будущем. В нём лишь возможно всё то, чего нет в настоящем. Но для учителя света мир настоящего всегда несовершенен, каким бы хорошим он ни казался малому сознанию. потому учитель всегда яро устремлён в будущее от несовершенства настоящего также должно стремиться и ученик плач и скрежет зубовной жизни текущий не метафора нострая но действительность спасение вне спасение выше спасение в духе в скрежете внешних условий ничего не найдёте по себе тот кто коснулся сокровенного знания уже никогда не сможет удовлетвориться явлениями текущего момента и жить только ими. Чувство тоски неизбежно будет сопутствовать чередованию волн, ибо во многом знании много печаль. Временна радость земная, над её заменить радостью духа, радостью сверхличной, радостью космической. Трудно её утяждать, когда волны несутся по миру. Тяжкий момент для планеты. Темно